Анна Лховская. Увези меня на лимузине. Пролог. Апаратура пищала, потряскивала и пульсировала разноцветными огоньками. Очень хотелось бы, конечно, принять всё это великолепие за молодёжную дискотеку в Куряднике, устроенную для цыплят-пескунов, если бы не одно но. Но при ближайшем рассмотрении оказалось вовсе не цыплёнком, а мертвенно бледным, едва различимым под многочисленными повязками мужчиной, ставшим центром паутины проводов, капельниц и прочих медицинских приспособлений. Внезакрытые бинтами поверхности тела жадно впились иголки и катетеры разных размеров и конструкций. Пощадили только лицо, да и то лишь по одной простой причине: вены подходящей не было, иначе иголки торчали бы и из носа. На Но бездыхательных трубках не обошлось. И не надо было быть семипядивалбу. Впрочем, семипядией это кнопланетянам. Именно лоб размером с казан для плова отличает их от жителей земли. Так что семипядия и голова в форме лампочки нам не нужна. Будем проще. Не требовалось специального медицинского образования, чтобы понять, человек, лежащий в окружении неимоверного количества всявозможного медицинского оборудования, плох, очень плох. Заострившиеся черты лица Восковые кисти рук, загипсованные ноги на вытяжках, мерно сопящий аппарат искусственного дыхания и прочий страх оптимизма не внушали. Стоявший у кровати мужчины врач ещё раз посмотрел показатели давления и пульса, удручённо покачал головой и повернулся к медсестре. Оля, будете дежурить здесь постоянно, глаз с больного не спускайте. Если понадобится выйти, позовите кого-нибудь подменить. Он очень плох, я вообще не знаю, почему он ещё жив. Травмы, полученные им, считаются несовместимыми с жизнью. Но он борется, и мы поможем, сделаем всё возможное и невозможное. Ну, конечно, Пётр Семёнович. Девушка сочувственным посмотрела на пациента. Я всё поняла. Ой, как же мне его жалко. Я ведь его так люблю. Я на все новые его программы хожу, все диски покупаю. Когда узнала, что он разбился, так плакала. Ведь вначале сообщили, что он погиб, а потом прихожу на работу, и вот он. Да я ни минуточки его без присмотра не оставлю, да я Оленька, спокойнее. Доктор сняла очки и протёрла краем зелёной пижамы. Подобные пижамы давно заменили привычные белые халаты медицинского персонала больниц. Не особо радоваться пока ничему, пациент в коме. И когда он придёт в сознание, да и придёт ли вообще, известно одному Богу. Он вернётся, Пётр Семёнович, он обязательно вернётся. Медсестра погладила безжизненную руку мужчины. Мы все этого ждём. Все, кто любит его, его творчество. У больницы сотни людей собрались, многие плачут, свечей море, некоторые молятся. Журналисты в корпус прорываются, во все дыры лезут. Наша охрана едва справлялась, хорошо, кто-то из его друзей прислал своих людей. Теперь в реанимацию никто посторонний не попадёт. Но люди стоят, дежурят. Разве можно уйти, когда тебя так любят, так за тебя переживают? Он поправится, вот увидите. Будем надеяться, Оленька, будем надеяться. Врач тяжело вздохнул, ещё раз посмотрел на неподающего признаков жизни мужчину и вышел вон. У двери реанимации к нему навстречу поднялись сидевшие на кушетках люди. Две заплаканные женщины, одна постарше, другая помоложе. Бледные с покрасневшими глазами мужчины. В руку одного из них судорожно вцепилась тоненькая девчушка с распухшим от летильного рёва носом. Пожилой мужчина, судя по выправке военной, начал благоговеть, но горло перехватило. Он откашлялся и смог наконец произнести: Доктор, ну как он? Обнадеживать не стану, состояние очень тяжёлое, но он борется. Дядька Алькай, сильный, он не умрёт, так нельзя. Сорвано выкрикнула девочка и зарыдала, уткнувшись в руку отца. К нему, конечно же, нельзя? Комкая платочек кротко спросила молодая женщина. О чём вы? взмахнул руками врач. Нео каких посещений речи быть не может. Мы даже жену не пускаем пока. В коридоре ей кушетку поставили, она там ночует. Жену? встрепенулся мужчина, обнимавший девочку. Улечка приехала. Назорёванные мордашки ребёнка появилась недоверчивая улыбка. Почему Улечка, её зовут иначе? Да, доктор, мы знаем, улыбнулась женщина с платком. Это моя дочка, её Улечкой зовут, на самом деле она Анна. Странно, врач с недоумением посмотрел на собеседников. Она представилась с Ириной. Что? Да как она посмела?